Часть двадцатая. Руслан. «Ты сам-то веришь в то, что рассказываешь?» — спрашивает Мамаев. «Смысл мне тебе врать? И штаны сами упали». «Ну, не сами. Завис я на пару секунд». «Завис, потому что сопротивлялся. В своей собственной физиологии. Когда Инна ко мне прижалась, её грудь, мало чем прикрытая, всколыхнула в организме разные процессы». «Пару секунд?» — ухмыляется Мамаев. «Может, минут?» «Да какая разница? Не это главное!» «А что?» «Я всё понял, решил всё прекратить, но всё равно вляпался в дерьмо по самые уши». «Да уж, вляпаться ты мастер, сам знаю». «Можно вопрос?» — интересуется Мамаев. «Если бы жена не пришла, что бы дальше было?» «Ничего бы не было», — уверенно отвечаю я. Мамаев качает головой. «Не веришь?» «Пытаюсь поверить». «Да блин, даже Мамаев не верит. Как я докажу это Кате?» «Люди другое говорят», — произносит Мамаев. «Какие люди? Они что, со свечкой стояли? Да и какое дело вообще этим твоим людям?» «Говорят, ты за ней бегал, как собачонка». «Полная хрень. Ни за кем я не бегал, максимум пару раз пытался случайно встретиться. Я её вообще несколько дней не видел». «А ещё говорят, что ты уходишь от жены». «Я сжимаю подлокотники кресла так, что они трещат. Меня захлёстывает ярость». «Значит, эта стерва распускала слухи, что я за ней бегаю, а теперь утверждает, что я ухожу к ней». «Эй, остынь, герой!» – произносит Мамаев. Я молчу, сижу, стиснув зубы. А потом у меня вырывается. Я не представляю, что сделать, чтобы удержать Катю. Мамаев смотрит на меня и спрашивает. «Так а что было дальше, после того, как открылась дверь?» «Тебе понравится», – горько усмехаюсь я. Я подошёл к жене, хотел как-то всё объяснить. А она? Она врезала мне по яйцам так, что они до сих пор в смятку. Мамаев ржёт. Нравится мне твоя Катюха, в обиду себя не даёт. Моя Катюха? Да, она моя, и я её никуда не отпущу. Я вообще такого от неё не ожидал. Думал, она убежит, заплачет, а она? Потом она всё-таки убежала, пока я там корячился. А ты что? Побежал за ней. А это твоя Инна что? Она не моя, ору я. И добавляю уже спокойнее. Не знаю. Мне было не до неё. Ну да, у тебя же яичница чуть не вытекла. В общем, слушать меня Катя не захотела. Пыталась уйти, кричала, что ненавидит меня. Поэтому я сам ушёл из дома, оставив их с дочкой. Хреново, вздыхает Мамаев. Думаешь, не надо было уходить? Да нет, это как раз правильно. Но в целом всё хреново. Сам знаю, и что бы я сейчас ни сказал, всё будет звучать, как дебильные отмазки, закончил за меня Мамаев. Мы помолчали. «А у тебя как было?» – спросил я. Мамаев скорчил недовольную рожу. Видно, не хочет рассказывать. Я-то перед ним душу вывернул. Скажем так, доказательства были бесспорны. Я-то не изменял, но выглядит всё так, что поверить мне невозможно. Я бы сам на месте жены не поверил. Но я должен её убедить. Сами собой слетающие штаны, коварная соблазнительница, падающая к твоим ногам, смех, да и только. Мамаев хохотнул. Тебе смешно? Если бы я хотел, чтобы надо мной поржали, остался бы в кафе. А ты чего от меня ждал? Волшебного рецепта? Если бы он у меня был, я бы сейчас не жил один. Я думал, ты подскажешь, каких ошибок надо избегать. Я тебе подсказал. Месяц назад. Ты не услышал. Я услышал, но... Мне показалось, ты не такой, как те кобельки, которые на самом деле больше языками треплют. Решил тебя предостеречь. Но, блин, свои мозги в чужую голову не засунешь. Но я же ничего ужасного не сделал. Уверен, не в чем себя упрекнуть, нимб над башкой сияет. «Да пошел ты!» Я вскочил, вылетел из кабинета Мамаева. Жена меня ненавидит, все офисы надо мной ржут. Лучший друг считает мудаком, а этот нотации читает. Толку мне сейчас от его нотаций. Я-то думал, он что-то умное посоветует. Нет у него для меня советов, он все просрал. А я что-то осознал. Почти вовремя но всё равно вляпался в дерьмо по самой макушку. До конца рабочего дня осталось пара часов. Я подумываю свалить пораньше. Интересно, что сейчас делает Катя? Она уже забрала Еву из садика. В обычный день мои девчонки занимались бы своими обычными делами, а сегодня... сегодня у Кати жуткий день. Из-за меня. Блин, как же всё хреново. В приёмной раздаются голоса. Они приглушены дверью, слов не разобрать. Кажется, Лена с кем-то спорит. Что там ещё? Дверь открывается. Инна. «Привет», — произносит она. «Слышала, ты меня искал. Соскучился?»